Но и наи из них превосходит и возможности моего понимания. Кроме этих причин, путешествие, как мне кажется, дело очень полезное. Душа непрерывно упражняется в наблюдении вещей для неё новых и доселе неведомых. И я не знаю, о чём уже не раз говорил. Ничего более поучительного для человеческой жизни. как непрестанно показывать ей во всей их многоликости столько других человеческих жизней и наглядно знакомить ее с бесконечным разнообразием форм нашей природы. При этом тело не остается праздным, но вместе с тем и не напрягается через силу, и это легкое возбуждение оказывает на него радость бодрящее действие. Несмотря на мои колики, я не схожу с лошади по восемь-10 часов сряду. И всё же не ощущаю чрезмерной усталости сверх сил и удела старости. Ни какое время года не бывает мне в тягость, только палящий зной от вечно стоящего солнца. Невыносим для меня ибо зонтики, которыми со времён древних римлян пользуется Италия, а больше мучают руку, чем облегчают мучения головы. Хотел бы я знать, с помощью каких ухищрений столь давнюю пору, когда роскошь только начала зарождаться, персы умели поднимать по желанию свежий ветер и создавать тень. о чем рассказывает ксенофонт. «Я люблю дождь и грязь, как утка». Перемена воздуха и климата на мне совершенно не отражаются. Любое небо для меня равно хорошо. Меня тревожат лишь те перемены, что происходят внутри меня. Да и они в путешествиях приключаются со мной вместе. Но кореже. Я тяжёл на подъём, но опустившись в дорогу, могу ехать сколько угодно. А мелкие дела утомляют меня столько же, сколько большие. И собраться в непродолжительную поездку, чтобы побывать у соседа, составляет для меня не меньше труда, чем приготовиться к настоящему путешествию. Я привык совершать мои дневные прогоны на испанский лад, одним махом. Это длительные и вполне оправдывающие себя прогоны. Если днём слишком жарко, я проделываю их по ночам, от захода и до восхода солнца. Принятое некоторыми обыкновение останавливаться в пути, чтобы покормить лошадей, и пообедать в спешке и суете никуда не годится, особенно когда стоят короткие дни. Моим лошадям это идёт только впрок. Меня ни разу не подвела ни одна лошадь, коль скоро она выдержала первые из подобных прогонов. А зато я пою моих лошадей повсюду, где только возможно. И слежу лишь за тем, чтобы между двумя водопоями они прошли достаточный отрезок пути, и, выпитая ими вода, вышла мочой. А моя нелюбовь вставать слишком рано доставляет возможность сопровождающим меня слугам пообедать, не торопясь, перед выездом. Что до меня, то я с едой не спешу. Аппетит приходит ко мне вредно, во время еды и никак не иначе я испытываю голод лишь за столом некоторые упрекают меня за то что я всё ещё не утрачиваю охоту к упражнениям этого рода хотя женат и уже в летах они не правы ведь наилучшее пора для отлучек из дому тогда только и наступает когда домашние могут Обойтись и без вас, ибо в доме установлен твердый порядок, который ни в чем не будет нарушен, а гораздо легкомысленнее уезжать из дому.